Глава четвёртая. Полина села возле окошка, пристегнула ремень безопасности и довольная стала разглядывать пассажиров. Где-то выше живота приятно ныло. Подумать только, отправиться на всю весну в неизвестный город. По коридору шёл загорелый мужчина в солнцезащитных очках, сером пиджаке и белой майке. Он занял место рядом с Полиной. "Бонжорно", поздоровался незнакомец. Добрый день, ответила Полина. От мужчины вкусно пахло. Обручальное кольцо отсутствовало. Он вежливо поинтересовался, куда Полина собирается. Лукка? Так это недалеко от моего города. Я из Виарендже, полчаса езды. Мужчина по имени Стефано рассказал про свой город на море, про то, куда стоит обязательно сходить. Добавил, что если Полина решит навестить Виареджа, то он с удовольствием пригласит её на кофе и свозит покататься на собственной моторной лодке. Полина тёрла браслет. Ещё немного, и они договорятся о встрече. Общительные они, эти итальянцы, легко с ними. До конца июня она не то что мужа найдёт, она даже замуж успеет выйти. Мужчина взял телефон и хотел было записать её номер, как на экране появилась надпись «Аморе» и фотография большой дамы и трёх весёлых детишек. Стефано виновата улыбнулся и ответил. «Си, амуре си! Стиаму пер портире!» Полина уставилась в журнал, делая вид, что никакого разговора у них не случилось. Всю дорогу до Пизы они молчали. Обосновалась Полина рядом с ботаническим садом на Виа-де-Фосси. Улица тянулась вдоль каналов, между плотно стоящими друг другу выкрашенными в разные цвета низкими домиками. Жёлтыми, белыми, розовыми. Оконные ставни одинакового зелёного цвета были открыты по-разному, словно говорили на секретном языке. Распахнутая настежь, мне нечего скрывать. Полуоткрытая снизу, здесь кто-то отдыхает. Или мы занимаемся любовью. Наглухо закрыты, никого нет дома. Хочу жить в доме с вечно замкнутыми ставнями. Полина рассматривала окна, пёстрые гирлянды белья под ними и ждала хозяйку квартиры. Вот, бери. Хозяйка вывезла из гаража велосипед. Кремовый с соломенной корзинкой спереди, рыжий руль и сиденье, по обе стороны заднего колеса висят коричневые сумки. Красивый, только страшновато как-то. «Бери, не робей, ты же умеешь кататься!» В последний раз Полина ездила на велосипеде лет двадцать назад. И то на даче. По Москве ездить не решалась. Кто однажды сел на велосипед, уже никогда не разучится. Полина подобрала юбку, завязала подол узлом, чтобы не попал в спицы, села. Шатаясь, обогнула улицу и остановилась. Позвонила в звоночек. «Ну как?» — спросила хозяйка. «Справишься?» «Очень здорово, думаю, да? Поезжай сразу на стены. Там ещё мало людей. Благодать. И не забудь велосипед пристёгивать, если решишь отлучиться. Вот тебе замок». Хозяйка протянула толстый шнур с защёлкой и торчащим снаружи ключом. Полина помахала рукой, выдохнула, села и покатилась. Велосипед непривычно подпрыгивал на каменистом тротуаре, а вместе с ним сумка в корзинке и сама Полина. Она миновала ботанический сад, поднялась на крепостные стены, оказавшись в тени каштановой аллеи. Кто бы мог подумать, что по стенам можно ездить? Каменные из палины, они огибали старый город, а их верх занимала аллея. Высоченные каштаны уступали липам, липы клёнам, а клёны вековым платанам и магнолиям. Полина читала, что идея превратить крепостные стены в парк Пришла Мари Луизи Бурбон, правившей около 200 лет тому назад. Людей в то утро было мало, гуляли собачники, бегали спортсмены. Полина ехала не быстро, время от времени останавливаясь, чтобы успеть рассмотреть каждую подробность. Слева в пределах крепостных стен мелькали выпуклые крыши, словно весь город укрыли сплошным листом черепицы, а потом разрезали на куски. Кому-то достался кусок поменьше, кому-то побольше. виднелись балкончики, просторные террасы, увитые плющом и глицинией, башни и башенки. Справа за пределами стен осталась кольцевая, на которой в час пик образовывалось бойкое движение, ничтожно малое по сравнению с московским. Аллея платанов закончилась и Полина съехала со стен вниз. Она миновала крохотный сквер, где плескался фонтан, пересекла Корсо Гарибальди и ахнула. В детстве Полина играла с мамой в игру. Они придумывали разные волшебные города и наполняли их домами из вафли, тротуарами из чёрного шоколада и фонарями-леденцами. Прямо сейчас перед ней тянулись ряды деревьев, покрытые взбитыми сливками или пышным кремом для праздничных тортов. Цвели магнолии. Какие-то бутоны распустились полностью, какие-то только начинали раскрываться. Полина ходила как заворожённая возле каждого дерева, фотографировала и млела от восторга. Налюбовавшись, она пересекла площадь Наполеона, оказалась на Виа Санта-Кроче, и тут велосипед отказался ехать. Полина прислонила его к стене, присела на корточки и чертыхнулась. Упала цепь. Она попыталась прикрепить сама, но ничего не вышло. Руки стали чёрными. Вам помочь? Спросил мужчина в белом фартуке и голубой бандане, куривший у входа лавки с надписью "Вилотерия". Полина поднялась. Парло пока итальяна. Она провела рукой по лицу, отчего на щеках появились чёрные разводы. Мужчина зашёл внутрь, вынес Полине салфетку. "Можете воспользоваться нашей туалетной комнатой, а я пока тут поважусь", сказал он на прекрасном английском, указывая вглубь помещения. Просторная лавка занимала две комнаты. Во второй стояли дизайнерские кресла и разноцветные пластиковые стулья. Полина освежилась в опрятной ванной комнате и вышла. Мужчина стоял у починенного велосипеда. "Какое красивое место, совсем не похоже на остальные кафе-мороженые", сказала Полина. Мужчина улыбнулся. "Спасибо, мне приятно. Вы не из Локки?" "Нет, я из Москвы, приехала сюда пожить". Полина окинула мужчину взглядом. Не слишком высокого роста, слегка виден животик, русые кудрявые волосы, очки в неказистой оправе. Полина мгновенно перевела всю эту информацию как совершенно не мой тип. Не престижное занятие, не трачу время. Хотите мороженое? спросил мужчина. Кстати, меня зовут Марко. Он протянул руку. "С удовольствием". Марко встал за прилавок. "Можно я сам определю ваш любимый вкус?" Он положил в рожок бежевый и розовый шарики и протянул по линии. Здесь вкус солёной карамели и клубники. Полина лизнула мороженое и закрыла глаза от удовольствия. М-м, очень вкусно. Солёная карамель, и, правда, мой любимый вкус. Как вы догадались? Опыт улыбнулся Марко. В лавку зашли посетители. Полина села на диванчик и раскрыла карту. Клиенты вышли, она доела мороженое и встала. Вы не поможете? Мне нужна площадь Сан-Андреа. Здесь её нет, не пойму, куда ехать. Полина указала пальцем на карту. Я вам и так скажу, Марк отодвинул карту. Он объяснял, а рука его то поднималась, то опускалась. Поняли? Полина неуверенно кивнула. Примерно. Спасибо за помощь. Она вынула из сумки 5 евро. Сколько я вам должна за мороженое? Угощаюсь. Считайте это маленьким подарком в честь вашего приезда. «Удачи! Заезжайте на мороженое!» И Марко помахал Полине рукой. Вывески над кафе и магазинами «Луки» не имели ничего общего с их наполнением. Над кафе-мороженым могла оказаться старинная вывеска мясника, а над магазином одежды надпись «Либрерия» — книжный. Полина ездила взад-вперёд, но площади Сант-Андреа так и не нашла. «Такой площади не существует, есть двор». «Этот двор и называют Сант-Андреа. Да вот же он!» показал на угол здания продавец винного магазина. Через пару шагов Полина увидела каменное здание с необычными арками. На втором этаже большая арка собрала под собой три арки поменьше. Полина стояла, закинув голову. Ей хотелось тотчас нарисовать этот фасад. Она оглянулась и увидела маленький симпатичный бар с дверью серого цвета и вывеской "Calsoleio". Башмачник Кудрявая синьора в бирюзовой юбке и оранжевой блузе в горох протирала столы. Извините, можно присесть? спросила Полина. Конечно, широко улыбнулась синьора и положила на стол меню. У меня сегодня свежая капаната, будете? Капо что? Это такое сицилийское блюдо из баклажанов. Очень вкусно. У меня как раз сицилийское белое, оно хорошо сочетается. Отлично. Беру капанату и сицилийское белое. Полина уселась за столик, сеньора открыла вино и плеснула на дно бокала. «Попробуйте!» Полина вдохнула фруктовый запах, отпила глоток, на языке затанцевали нотки сочного персика. «М-м-м, очень вкусно!» Полина достала блокнот, карандаш и стала делать наброски фасада напротив. С тех пор, как Полина увлеклась астрологией, в её жизнь пришло творчество. По словам гуру, оно благоприятно сказывалось на её луне в Скорпионе. Постепенно она втянулась, рисовать для неё было сродни медитации. Кучрявая синьора вернулась. «Это три форы и бифоры». Полина подняла голову. «Три что? Я архитектор», — засмеялась синьора. «Так называются арки, которые вы рисуете. Это палаццо XIV века. А меня зовут Грация, и это мой бар». Она протянула руку. «Очень приятно. Подскажите, мне нужен переулок Вентальо и дом номер два». Синьора улыбнулась. Так вот, Джон, перед вами. Ага. А может, вы знаете, живёт ли здесь семья Мартинелли? Зелёная дверь палаццо напротив раскрылась, и оттуда вышла женщина с уставшим лицом и длинными яркими серьёжками. Это вам лучше у неё спросить. Она хозяйка целого этажа. Вот этого с тремя арками. Там у неё отель. Хозяйка отеля уселась за столик рядом и достала сигареты. Простите, пожалуйста, обратилась к ней Полина. Я ищу семью Мартинелли. Синьора сделала глубокую затяжку. Эта семья давно здесь не живёт, они переехали. Куда не знаю. Кестанкетса вздохнула она тяжело и выпустила дым. Ну что, у тебя? спросила Грация, поставив на стол хозяйке отеля бокал красного вина. Плохо сплю, выдавила та. Та же проблема, кивнула Грация. Сейчас полнолуние, это совершенно нормально, вырвалось у Полины. Женщины переглянулись. Полина достала из сумочки визитку-карточку. Я астролог. Что именно ты делаешь? поинтересовалась Грация. Разговариваю со звёздами, улыбнулась Полина. Если совсем в двух словах, помогаю понять, когда и что делать в соответствии с тем, что происходит на небе. Есть дни отличные для начинаний, есть те, в которые лучше отсидеться. Грация восторженно выкрикнула: "Так это же фантастика! То-то я думаю, что сейчас не очень период. Всё из рук валится. Но сейчас, в принципе, не очень лёгкая ситуация. Мало того, что полнолуние, так ещё Меркурий ретроградный. Сложный момент". "Да уж, всё какое-то и правда ретроградное сейчас", задумчиво сбросила пепел хозяйка отеля. Полина улыбнулась. Знаю, всё это кажется странным, но я занимаюсь астрологией больше 10 лет, и уж поверьте, это работает. Грация придвинулась к Полине и зашептала. И что ты можешь подсказать даты, когда можно встретить мужчину моей мечты? Конечно, я могу составить тебе гороскоп. Вот, например, у меня сейчас период, когда я могу встретить судьбу, прошептала Полина. Грация выхмыльнулась. Встретить не проблема. Вопрос выйдет ли из этого что-то путнее? Она взяла тряпку и начала энергично вытирать столы. Итальянцы обожают долгие отношения. Fidanzamenti. Ходишь с ним на свидания со школьной скамьи, а потом ближе к своим 40 понимаешь, что он жениться-то и не собирался вовсе. А бывает ещё хуже. Выходишь замуж, а лет через 5 он признаётся, что детей не хочет, а тебе уже давно за 40. Грация так сильно тёрла стол, что бокал с края упал и разбился в дребезги. «Да что за сорок? Давно за сорок пять!» Добавила она удручённо и пошла за метлой. По дороге домой Полина пересекла улицу с галереями и антикварными лавками, остановилась возле магазина с кирпичными сводами, внутри мерцало с десяток ламп, торшеров и абажуров, стеллажи занимали изящные чашки и хрусталь, на столах лежали рулоны узорчатых тканей и стопки парчёвых наволочек, витрины украшали вазы, от классических фаянсовых до нелепых громоздких, похожих на улей. Не магазины, а сундуки, в которых хотелось рыться часами. Из одной лавки вышел бородатый мужчина в горчичном пиджаке, узких штанах, подвёрнутых выше щиколотки, и коричневых туфлях на босую ногу. Мужчина закрыл дверь магазина на ключ и двинул в сторону бара. Полина успела заметить необычные очки и шёлковый платок, повязанный на шею. А вот стиляга Какой же здесь всё красивое, что лавки, что мужчины. Улица с антикварными лавками закончилась, а дальше появилась знакомая площадь Наполеона. Потом опять стены, за ним ботанический сад. Похоже, она начинает здесь ориентироваться. И этот город нравится ей всё больше. Рецепт капанаты. Ингредиенты на 4 порции. Баклажаны 500 г, сельдерей 100 г. томатный соус 4 столовые ложки, лучше домашнего приготовления. Его рецепт вы сможете найти в книге Однажды в Тоскане. Оливки 80 г, каперсы 1 столовая ложка, пучок базилика, оливковое масло первого отжима, бальзамический уксус, сахар белый. Баклажаны промыть, вытереть насухо и нарезать вдоль толстыми слайсами. уложить слайсы в глубокую ёмкость, пересыпать крупной солью и сверху поставить тарелку или блюдце. На блюдце установить бутылку с водой. Должен получиться пресс. Оставить на несколько часов, потом промыть слайсы баклажана, так уйдёт горечь. Нарезать слайсы небольшими кубиками. Обжарить баклажаны на оливковом масле, отдельно припустить сельдерей и оливки также в оливковом масле. соединить баклажаны и сельдерей с олифками, добавить томатный соус, каперсы, не солить, баклажаны впитали достаточно соли. Для заправки в стакане размешать уксус и сахар, на одну порцию нужна примерно половина стакана заправки. Полить соусом капанату и протушить ещё 10 минут. В готовое блюдо добавить свежий базилик. Капаната из тех блюд, которые должны настояться, чтобы все ароматы переженились. Оставьте готовую капанату часа на два. Не убирай в холодильник. Это очень вкусно.